Глава тринадцатая. В костюме и кепке. Были ведь времена и не так уж много лет назад, когда Степан Пачиков не гонял на своей Ауди по хайвеям Калифорнии, а добирался на работу по подмосковным шоссе на Запорожце. Жил он тогда не в отдельном доме с гаражом и газоном, а в типовой советской квартире. И готовил сам солянку по-грузински, а не заказывал в ресторанах пиццу и суши. а вместо того, чтобы набирать полную тележку всего, что нужно в супермаркете и расплачиваться кредиткой, мотался по городу в поисках дефицита. Причем обладание запорожцем список необходимого ему дефицита удлиняло. В Советском Союзе владение собственным автомобилем требовало особой выдержки и находчивости. Машины отечественного производства, иных в стране почти и не было, ломались часто. а запчасти для них входили в категорию наиболее дефицитных товаров. И когда на Запорожце стал сдавать аккумулятор, Пачиков понял, что дело худо, автомобильные аккумуляторы достать было труднее всего. К счастью, Степану рассказали, что в одном магазине запчастей вскоре, возможно, выкинут восстановленный аккумулятор. Недолго думая, он отправился в путь. За любым дефицитом неизменно выстраивалась порядочная очередь. Она встретила Пачикова и у магазина запчастей. Хотя аккумуляторы пока не продавали и даже не было известно, начнут ли. На всякий случай ожидающие завели список, чтобы предотвратить неизбежные споры о том, кто за кем занимал. Невеселое это было ожидание в холодной неопределенности. Зима. Невыразительный белый-серый пейзаж. Хмурые люди в надвинутых на лоб шапках. И тут к магазину подъехала «Волга». Самая роскошная машина в СССР из доступных тогда простым смертным. Из «Волги» вышел мужик. На фоне несчастной очереди он показался Пачикову шикарно одетым. Мужик обвел толпу окоченевших людей вопросительным взглядом и произнес «Кому надо». Окоченевшие посмотрели на шикарного как на идиота и промолчали. Все кроме одного. Даже не успев толком осмыслить ситуацию, Степан уверенно воскликнул. Мне. Хотя совсем не представлял, о чем речь. «У меня лишний аккумулятор», — сказал мужик. «Бери». И достал из багажника новенький агрегат. Пачиков расплатился. Цена оказалась вполне божеской. Мужик передал ему вожделенное устройство. Очередь наблюдала за сделкой в немом оцепенении. Пачиков любил говорить, что ему в жизни... Везет. Он считал, что имидж счастливчика помогает в бизнесе. Однако тут не было никакой мистики. От других соотечественников, да и вообще от большинства людей, Пачиков отличался склонностью к авантюризму, граничащему с безрассудством. Он часто говорил «мне надо», еще до того, как становилось понятно, о чем речь. Таков двигатель его личного прогресса. Однако можно ли при этом считать бывшего советского ученого Степана Пачикова хорошим бизнесменом, а тем более хорошим американским бизнесменом? Этот вопрос по-прежнему оставался открытым. И на протяжении первых пяти лет работы параграфа в Штатах совладелец компании «Рон Кац» задавал его не раз. По большому счету, американцу, конечно, грешно было жаловаться. Потратив несколько десятков тысяч долларов – он получил 50% в бизнесе, который теперь стоил десятки миллионов. Однако Рону Кацу казалось, что дела могли бы идти еще лучше, если бы Пачиков больше его слушал и управлял компанией не как советской научно-исследовательской лабораторией, а как американским бизнес-проектом. То есть, если бы Степан думал о продуктах, которые можно продать уже сегодня или хотя бы завтра, а не о замыслах, которые сыграют когда-то в будущем и неизвестно как. Кац призывал фокусироваться на чем-то одном. Пачиков распылялся. Кац призывал делать программы, которые можно продавать пользователям напрямую. Пачиков занимался технологиями, которые еще приходилось встраивать в другие, чужие продукты. Кац призывал налаживать регулярный менеджмент. Пачиков делал вид, что прислушивается. Но ничего не налаживалось. Время от времени Рон терял терпение и выговаривал Степану все, что думал. Порой компаньон излагал претензии в излюбленной им эпистолярной форме. «У нас отличная техническая команда, но нет ни административного, ни управленческого, ни маркетингового потенциала», сетовал американец в очередном письме. «И у нас есть ты, заваленной работой, окруженный четырьмя ассистентами, ни один из которых не в состоянии сам принимать решения. Рон считал, что обладает опытом в бизнесе и менеджменте, который мог бы в фирме пригодиться. Но к нему никто особо не прислушивался и его советов не спрашивал. Параграф хоть и располагался физически в Кремниевой долине, но все-таки был не американской компанией, а русской фирмой, которая по стечению обстоятельств оказалась в другом государстве. Словно в стенах иностранного консульства, в офисе параграфа говорили на русском. Пачиков считал это скорее преимуществом, чем недостатком. Наблюдая за иммигрантами в Америке, он заметил, что многие тратили годы на то, чтобы научиться говорить, думать и жить, как американцы. Но нормальных и успешных американцев из них все равно не выходило. Сотрудники «Параграфа» могли себе позволить оставаться самими собой. Они работали в своей закрытой русской колонии в Долине, периодически отправляя парламентеров во внешний мир. Это позволяло использовать возможности новой страны, не теряя фокуса эффективности драйва. Команда «Параграфа» понимала друг друга с полуслова, а в любом бизнесе, и в венчурном темпаче это дорогого стоит. Как это ни парадоксально, но успех в Америке им принесла самоизоляция. В этом смысле секрет успеха параграфа мало отличался от стратегии, которые исследовали выходцы из Азии, приезжая на Запад и открывая вьетнамские и индийские семейные рестораны, где гости, приложив некоторые усилия, чтобы объясниться и сделать заказ, получали аутентичные национальные блюда по крайне привлекательной цене. Когда появилась возможность оформить сотрудникам грин-карты вида на жительство в США, Пачиков пошел на это без особого страха. Хотя многие бизнесмены предостерегали его от такого шага. Ведь с рабочей визой человек крепко привязан к компании, и перейти в другую ему сложно. А грин-карта — это билет на волю. Можно в любую минуту положить заявление на стол и остаться при этом жить в Америке. Однако все эти размышления не имели отношения к команде Параграфа. Как и предполагал Пачиков, никто из обладателей грин-карт сбегать на волю не захотел. При этом Степан был готов признать, что компании не помешал бы знающий управленец. Только подходил тут далеко не каждый менеджер с дипломом MBA. и опытом работы в какой-нибудь большой американской корпорации. Им помог бы человек, который знал, как руководить строптивыми инженерами, как обхаживать венчурных инвесторов, как придумывать и выводить на рынок инновационные продукты, иначе говоря, свой человек, понимающий, как делать венчурный бизнес в Кремниевой долине. Обычный американский делец-торговец Пусть даже такой успешный, как Рон Кац, на эту роль не годился. Только вот с этим новым чудо-менеджером все как-то не складывалось. Сознательно или нет, но Пачиков не слишком спешил расставаться с контролем над своей фирмой. К 1996 году он все-таки дозрел. К тому моменту в московском и американском офисах «Параграфа» уже работало полторы сотни человек. Управлять этой аравой, которая к тому же занималась самыми разнообразными проектами, становилось все труднее. Несмотря на все победы по заключению новых контрактов, финансовая ситуация в фирме была далеко не безмятежной. На горизонте периодически маячили кассовые разрывы. Только удача позволяла избегать серьезных проблем. Авантюризм каким-то образом уживался в Пачикове с присущей ему повышенной тревожностью – и чувствовал ответственности за 150 семей, которые связали с его компанией свою жизнь. Периодически его одолевал страх. А что, если однажды все полетит в тартарары? В такие дни у него было ощущение, что он висит над пропастью, зацепившись за край ногтями. Порой даже казалось, что он физически чувствует боль в кончиках пальцев. Появление опытного управленца – Могло, если не избавить от этой боли совсем, то, по крайней мере, заметно ее притупить. Пачиков даже согласился заплатить хитхантерам за поиски подходящего человека. Но наиболее перспективный кандидат появился на пороге параграфа без помощи посредников. Это был уроженец Огайо Грегори Слейтон. Слейтон закончил Дартмутский колледж, входящий в знаменитую Лигу Плюща. которая объединяет восемь самых престижных образовательных учреждений Америки. В колледже Грегори изучал экономику, играл в лакросс и стал местным чемпионом по теннису. А после окончания университета он провел несколько лет в Малайзии и Сенегале, работая на благотворительные организации. Один год он даже руководил сиротским приютом на Филиппинах. Весь этот опыт впоследствии позволил ему шутить, что он – возможно, единственный предприниматель долины, который когда-то ездил на работу на верблюде. Завязав с благотворительностью, Слейтон принялся строить корпоративную карьеру. Закончив Гарвардскую бизнес-школу и проработав четыре года в прославленной консалтинговой компании «МакКинси», он затем стал финансовым директором цифрового подразделения «Парамаунт». Надолго Грегори там, впрочем, не задержался. Через год Paramount был куплен компанией Viacom, и Слейтон предпочел серебряный парашют переезду из долины в Нью-Йорк или Голливуд. Так он во всяком случае объяснял причину своей отставки. После этого началась новая, уже предпринимательская глава в истории Грегори Слейтона. Он стал сооснователем и финансовым директором компании World Inc., которая, по сути, выступала конкурентом параграфа в области трехмерных миров. World Inc. занималась тем же, чем и команда Пачикова. Разрабатывала трехмерный движок, развивала серверные решения для многопользовательского режима и даже пыталась создавать трехмерные чаты. У Слейтона было все, о чем Пачиков мог только мечтать. Грегори имел опыт работы в странах третьего мира, а значит, его вряд ли испугала бы перспектива управления московской командой. При этом он, несомненно, был способен найти общий язык с любым, даже самым чопорным американцем и даже британцем. Ну а знание рынка трехмерных технологий превращало его в идеального SEO. Степану оставалось только выяснить, насколько Параграф и Слейтон подходят друг к другу. Сможет ли он найти общий язык с Пачиковым и русской командой, Сходятся ли они во взглядах на мир вообще и менеджмент в частности? Одинаково ли смотрят на будущее рынка и на то, какое место может занять в нем параграф? На встречу Слейтон пришел в костюме, что для человека, который не занимался продажами, в долине было необычно, но в бейсболке. Пачиков тогда не знал, что так Грегори одевался всегда. Бейсболку Слейтон не снял, даже когда они со Степаном сели за стол, чтобы обсудить возможное сотрудничество. Для любого американца оставаться за столом в кепке было в порядке вещей, но для любого русского это казалось дикостью. В России считалось, что только опустившийся или совсем уж темный мужчина может оставаться в комнате в шапке. В знаменитой повести Александра Солженицына о лагерной жизни «Один день Ивана Денисовича» Дилемма «снимать или не снимать шапку» была вознесена на новую мировоззренческую высоту. Из-за холода в столовой для заключенных многие зэки предпочитали есть в шапках, чтобы не морозить лишний раз бритые головы. Однако лирический герой повести не мог переступить через заложенный с детства культурный барьер и шапку все-таки снимал. Автор намекал, что именно такие вот мелочи помогали людям сохранить лицо, даже в тех нечеловеческих условиях, в которых они оказались. Когда-то Патчиков и сам распространял в Советском Союзе запрещенные книги Александра Солженицына. И несколько лет, проведенных в Штатах, не могли полностью перепрошить его культурные коды. Поэтому, даже не успев толком обдумать свои слова, он почти непроизвольно, полушутя полувсерьез, предложил Грегори все-таки шапочку-то в помещении снять. Слейтон покорно положил бейсболку на стол, обнажив вполне себе заметную лысину. Степан понял, что свалял дурака. Будучи человеком щепетильным, весь дальнейший час, который шел разговор, пачеков сгорал от стыда. Он привык принимать решения о найме сотрудника чуть ли не в первые 10-15 минут разговора. Этого времени ему хватало, чтобы прочитать любого русского. Читать американцев было намного сложнее. Степан ведь не учился в местном колледже, не ходил по барам с фальшивыми документами о совершеннолетии, не играл в лакросс или американский футбол и не вырос на гамбургерах, коле и ток-шоу. Каждый американец оставался для него загадкой. Эпизод с бейсболкой и лысиной окончательно сбил его с толку и, возможно, помешал адекватно оценить собеседника. Как позже рассказывал один из участников встречи, Слейтон смотрел на команду параграфа неповторимым взглядом со смесью уверенности в себе, насмешки и приглашения к беседе. Умение продавать себя ему было не занимать. Американец утверждал, что сумел привлечь для World Inc. 17 миллионов долларов, увеличив оценку всего бизнеса до 85 миллионов, но вынужден был уйти из-за разногласий с партнером. С его опытом и связями он мог и легко привлечь финансирование и значительно поднять капитализацию параграфа. Кроме того, Грегори обещал привести с собой Митру, Ключевого эксперта по трехмерным чатам World Inc. и соавтора протокола VRML2.0. Приход Митры усилил бы команду параграфа и укрепил бы репутацию фирмы. Ведь в долине его имя было, мягко говоря, куда известнее имен Талныкина или Пунова. К тому же Слейтон выглядел человеком, который мог бы понравиться Рону Кацу. Так оно и вышло. Встретившись с Грегори, инвестор дал зеленый свет. Степан Пачиков понял, что все складывается, и, как бы ни было страшно, нужно делать следующий шаг. Он предложил американцу присоединиться к параграфу в качестве президента, чтобы вывести компанию на новый уровень. Вопреки ожиданиям, с приходом Слейтона хаоса в делах стало не меньше, а больше. Теперь к обычной творческой неразберихе, царившей в офисе, добавились постоянные споры Степана и Грегори по любому вопросу. Кого нанимать? Какие технологии развивать? Какие контракты заключать? По мнению Степана, американец слабо понимал значение проекта «Альтер-эго». На словах он «рассыпался в комплиментах смелому замыслу, но на деле его интересовало только то, что происходило здесь и сейчас». Деньги, пришедшие на счета, и сделки, которые заключались сегодня. Пачиков занимался параграфом уже восемь лет и настроил планов на десятилетие вперед. Не считая четырехлетнего срока в МакКинсе, Грегори никогда раньше не задерживался на одном месте дольше, чем на год-два. И, кажется, не готов был расширять свой горизонт планирования. К тому же у нового президента обнаружились привычки, которые... несколько раздражали Степана, как он не пытался это скрыть даже от самого себя. В честь своего назначения Слейтон пригласил сотрудников параграфа к себе домой на шумную вечеринку. А потом предоставил в бухгалтерию документы для получения компенсации всех расходов на мероприятие, включая затраты на бэбиситтера. Степан и Грегори не сходились во всем. от мелочей вроде отношения к личным расходам до взглядов на стратегию компании. Если бы основатель параграфа дал Слейтону самому порулить, возможно, эти разногласия не оказались бы настолько токсичными. Однако Степан не мог расстаться с контролем над фирмой и даже не был уверен, что это в принципе реализуемо. Грегори притащил своих людей во главе с Митрой, но команда по-прежнему состояла в основном из русских людей Степана. И они, конечно, видели лидера в Пачикове. В этой ситуации Слейтон занялся тем, что у него получалось лучше всего – продажами. Только продать он решил не передовые технологии параграфа, а всю фирму разом. Со времен переговоров с Моторола в 1993 году Идея поиска инвесторов витала в воздухе и обсуждалась не раз. Постепенно Степан Пачиков осознал, что в Америке многие люди, которые начинают бизнес, довольно быстро задумываются о том, как его поскорее продать. Это называется «стратегия выхода». И у каждого приличного бизнесмена должна быть такая. Развитие компании с нуля – дело нешуточное. Риски, нервы, работа без продуху, дети, забывшие, как выглядят родители. И так год за годом. Никому не охота тянуть эту лямку всю свою жизнь, как бы это ни было увлекательно. И желательно все-таки, чтобы в конце все оказалось не напрасно. Людям ведь еще хочется просто-напросто хорошо заработать. А сделать это можно, выведя, например, компанию на биржу или продав стартап какой-то могущественной корпорации. У наивного советского предпринимателя Степана Пачикова никогда не было такой стратегии выхода. Но она, конечно, была у опытного американского инвестора Рона Каца, который почти не участвовал в работе команды и имел чисто финансовый интерес купить долю в компании дешево, потом продать дорого. Поначалу он мог и подождать, надеясь на дальнейший рост бизнеса и, как следствие, капитализации. Но с каждым годом вопрос выхода становился более и более актуальным. Теперь же со всем этим хайпом вокруг трехмерного интернета и связями, накопленными во время поиска инвестиций для World Inc., Слейтону не составляло большого труда найти реального, целеустремленного покупателя – компанию Silicon Graphics. Для этой богатой корпорации успехи параграфа на поприще трехмерного интернета должны были казаться просто-напросто унизительными, ведь именно трехмерные технологии принесли ей успех. Сейчас это имя уже забылось, но в 1980-х и 1990-х три буквы SGI производили на американцев Такое же впечатление, как бренды Microsoft или Apple. А в пантеоне богов Кремниевой долины основатель компании Джеймс Кларк занимал одно из самых почетных мест. В свое время Кларка выгнали из школы за неоднократные нарушения дисциплины. Он взрывал бомбочки на школьном автобусе и мог во всеуслышание послать любого учителя нафиг. Исключение школы, однако, не помешало ему потом получить PhD. американский эквивалент степени кандидата по компьютерным наукам. Кларк пошел служить во флот. Там быстро распознали его математические таланты и дали возможность закончить образование. Впрочем, нельзя сказать, что жизнь Джеймса Кларка первое время складывалась как-то особенно удачно. Получив Ph.D., он начал научную карьеру. Но не только не создал ничего выдающегося, но и был через несколько лет уволен из института, опять же, за нарушение субординации. Отчасти его судьба напоминала путь Степана Пачикова. Основатель параграфа тоже вышел из научной среды, также не смог сходу реализовать свой потенциал и, как и Джеймс Кларк, мог в какой-то момент посчитать, что пора провести ревизию своих амбиций и смириться с тем, что его жизнь – не будет представлять ничего особенно выдающегося. Дело уже шло к сорока годам, и Кларк не только не построил впечатляющей научной карьеры, но и потерпел поражение на личном фронте, оставив за спиной два неудачных брака. Все изменилось, когда он перешел в Стэнфордский университет и взялся за разработку нового компьютерного чипа. Ему удалось создать микропроцессор, который мог... быстрее и эффективнее, чем аналоги, работать с трехмерными моделями. Кларк пытался продать лицензию на чип IBM и Hewlett-Packard. Однако в то время перспективы трехмерной графики казались их менеджерам слишком далекими. Джеймсу стоило немалых усилий найти инвесторов, готовых поставить на то, что в его изобретении заложен огромный потенциал. Silicon Graphics — появилась на свет в 1982 году. Компания выпускала дорогие, но высокопроизводительные рабочие станции. Самые дешевые модели стоили 70 тысяч долларов. Именно на них Голливуд начал создавать такие фильмы, как «Терминатор», «Парк юрского периода» и «Звездные войны». И, видимо, без Джеймса Кларка мир не узнал бы ни Стивена Спилберга, ни Джорджа Лукаса. К концу 1980-х SGI вошла в число ведущих технологических компаний Кремниевой долины. Silicon Graphics сделала на трехмерных технологиях не миллионный, а миллиардный бизнес. Среди дизайнеров ее чуть более доступные компьютеры почитались даже больше, чем творения Apple. Например, выпущенный в 1993 году системный блок «Инди» представлял собой компактную синюю коробку, выполненную в лаконичном и современном дизайне. Инди была предметом вожделения для многих понимающих людей, примерно таким же, каким спустя пять лет стали компьютеры iMac. Сложно было выбрать более подходящий момент, чтобы заговорить с SGI о сделке. К середине 1990-х, спустя 15 лет после основания, Компания стала терять рынок из-за появления новых сильных конкурентов. С каждым годом домашние компьютеры становились все мощнее. Компания искала возможности для укрепления своих позиций на рынке трехмерной графики и созрела для того, чтобы не только делать железо, но и создавать софт для него. Надеясь на рост рынка трехмерного интернета, в компании сформировали подразделение «Космософтвер», которая занималась по сути тем же, чем и Параграф. Возглавлял его выходец из Apple Кайфу Ли. Грегори Слейтон удачно разыграл доставшиеся ему карты. Silicon Graphics быстро перешла от обсуждения покупки доли в Параграфе к предложению объединить Космософтвер и российско-американскую фирму выкупив весь бизнес командой как в Долине, так и в Москве, с патентами и даже с проектом по распознаванию рукописного текста в придачу. Выходить из бизнеса совершенно не входило в планы Степана. На такие переговоры у Грегори Слейтона не было мандата. Однако неожиданно Пачиков обнаружил, что является чуть ли не единственным человеком, который выступает против сделки. Поскольку он одарил почти всех ключевых сотрудников долями в компании, сделка позволяла каждому получить весьма серьезную сумму. Кто-то мог бы купить дом или квартиру, а кто-то даже обеспечить себе безбедное существование до конца дней. Всем также казалось, что под крылом могущественной корпорации их будущему уж точно ничего не будет угрожать. Если кто и может действительно воплотить в реальность грандиозный замысел альтер-эго, то это Silicon Graphics. И уж никак не параграф, маленький стартап, основанный в долине советскими иммигрантами. Пачиков пробовал спорить и уговаривать, но его упорство ни у кого не находило понимания. Хотя поначалу несговорчивость Пачикова даже была на руку Слейтону. Она только разогревала интерес Silicon Graphics, И позволяла выторговать для параграфа условия получше. Корпорация предложила основателю фирмы почетную должность вице-президента со всеми причитающимися привилегиями. После нескольких месяцев переговоров настал момент, когда Степан понял, что дальше отпираться уже невозможно. Если ты стоишь на развилке и перед тобой два пути, один сложнее, другой легче, выбирай сложный. потому что сложный путь всегда правильный. Степан Пачиков всегда старался следовать этому принципу. Отказаться от сделки и оставить все как есть было легко. Продать компанию, стать сотрудником большой корпорации и начать совершенно новую жизнь – сложно. А значит, видимо, именно так и следовало поступить.